Глава седьмая. Невзирая на недоумение, я продолжала бодро перебирать ногами. В конце концов, задачей было попасть в здание, и с ней я справилась. А кухня? Что кухня? Я готовить, в принципе, умею. Кофе, ну и омлетик с тостами, под настроение. Узнаю, кто выполнял заказ по устранению горничной, ноги идиоту переломаю, еще мало будет. Мы миновали несколько различных сканирующих устройств. Часть изучала меня, другие — мой багаж. Сумочкой не заинтересовались. Моя прелесть надежно экранирована от примитивной техники. А чемодан пришлось открыть и продемонстрировать содержимое трем дюжим мужикам в форме. Они порядком оживились, заметив алое кружево, и оценивающе прошлись взглядами по моей фигуре. Представили, замечтались, Я изобразила смущение и захлопнула крышку. Там все равно ничего интересного нет. Все сомнительное по пространственным карманам в сумочке распихано, а чемодан — для отвлечения внимания и убедительности. В конце концов, деваха из провинции обязана была набрать вышедших из моды тряпок. Явись я без него, возникли бы подозрения, а так дотащу до общежития, там разберусь. Иногородним, нанятым в Майрет. Предоставляли комнаты. Не ездить же им каждое утро на работу. Опоздают, устанут, будут хуже выполнять обязанности. Сплошной расчет. Селили их не в отеле, разумеется. Две остановки от центра или полчаса пешком. И вот он, комплекс пятиэтажек, полностью принадлежащий Майретту. Снимки, планы и схемы возможных путей эвакуации у меня тоже имелись. Не думаю, что пригодятся, но пусть будут на всякий случай. «Покажу ей, где раздевалка», — бросил один из охранников другому. Тот довольно кивнул. «Видимо, надеялся, что под моим скромным нарядом есть что-нибудь нескромное. Зря. Практичность и еще раз практичность. Мало ли где мне придется сегодня лазить». Лучше быть готовой, чтобы не светить задницей перед камерами. Ключ от шкафчика, который отныне считался моим, выглядел скромно по сравнению с теми, что открывают номера. Там черная матовая карта с золотым кантом. Здесь обычный белый пластик, на котором канцелярским банальным шрифтом отпечатан номер 76. Ну, главное, пропустили. Этой штукой можно открыть не только шкафчик с одеждой, но и все двери от раздевалки до кухни. Не будет же каждого работника охраны сопровождать целый день. Вместе с невзрачным прямоугольником я получила определенную автономность. Спасибо! пискнула, отыгрывая провинциалку и крепко стиснув в одной руке чемодан в другой заветный пропуск, поспешила за провожатым. Все вещи после смены обязательно забери, все шкафчики проверяются. «Забытое уничтожается в тот же день», — отчеканил тот, уверенно шагая по узким коридорам. «Это для богатых. Простор и роскошь. А обслуживающий персонал пусть протискивается, как сумеет». «Хорошо», — кивнула я. «Сурово у них тут с безопасностью. Меня приняли, потому что от проверенного агентства. Но камеры над головой бесстрастно бдят. Сканеры, как на космофлоте. Если бы не артефакт, спалилось бы сразу». Охранник пропустил меня в раздевалку и прикрыл дверь. Замок не щелкнул. Парень таки собирался подглядывать. Нехороший человек. Наслать бы на него иллюзию какую. Вот будет конфуз, если он вместо полуобнаженной девицы увидит мохнатого оборотня, например. В истерику уже впадет. В тех номерах к такому непривычны. Только излишнее внимание мне ни к чему, а если у охранника вдруг рядом со мной начнется истерика, расследование не миновать. Так что я ограничилась легким проклятием, которое набросила, протискиваясь мимо парня. Беглый контакт, кожа к коже, и все. Начиная с завтрашнего дня гнойные фурункулы, любителю поглазеть на прекрасные, обеспечены. Силы почти не потратила. На такой случай у меня готовые заклятия висят, заранее сформированные. Чтобы их выпустить, нужен минимальный импульс. В шкафчике меня ждал белоснежный комбинезон. Почти безразмерный. Он легко утягивался в некоторых местах. запястье щиколотки, талия, обеспечивая относительное прилегание по фигуре. В форму также входили перчатки. Целая коробка одноразовых. Бахилы на обувь и пышная шапочка. После смены комбинезоны скидывались в специальную корзину и отправлялись в прачечную. Остальные элементы утилизировались. Удобно, особенно для меня. Все улики к утру будут уничтожены. Когда я вышла, охранник скривился. Увы, теперь фантазировать не о чем. Больше всего я напоминала ожившее облачко или сахарную вату. Парень бегло оглядел раздевалку. Проверил, не оставил ли я чего снаружи, вне шкафчика. Все запихала, хотя чемодан упирался. Но я была сильнее. И повел меня в сторону кухни. Ресторан располагался на предпоследнем этаже, так что пришлось подниматься на лифте. Я по дороге вцепилась в рукав провожатого, якобы неосознанно. Глаза сначала вытаращила, потом закрыла. Боишься тесных помещений? понимающе хмыкнул охранник. Я мотнула головой и промолчала. Люди прекрасно додумывают все сами. «Зато теперь, если вместо скоростного спуска я предпочту ступеньки, у меня есть объяснение, почему, и лишних вопросов не возникнет». Довезя до места, парень выпихнул меня из лифта и уехал вниз. Я огляделась. Короткий коридорчик, по правую руку выход на лестницу, по левую — две створки с характерными значками. Удобство. Прямо закрытая на магнитный замок дверь за которой слышится звон посуды, шкварчание масла и раздраженные голоса. «Опаздываешь, Вира!» — услышала, стоило мне провести ключом по датчику и переступить порог. «Я не Вира!» — пискнула растерянно, как положено новенькой. Мужчина в точно такой же, как у меня, безразмерной пышной форме обернулся, смерил с ног до головы придирчивым взглядом и поморщился. «Понаберут всяких! Иди посуду грузи!» Он дернул подбородком в сторону занятой техникой стены и отвернулся обратно к плите. Соус начинал закипать, кремовые пузырьки на поверхности лопались, выпуская ароматы зрелого сыра и трав. Нос постепенно привык к какофонии запахов, и ориентироваться стало легче. К счастью, в первый день мне не доверили ничего сложного. Посуда не заканчивалась, ее нужно было расставлять в три разных посудомойки, в зависимости от материала. Кастрюли отдельно, бокалы отдельно. Включать, после разбирать, протирая специальными тряпочками и по новой. Шесть часов я отстояла на чистом упрямстве. Нельзя дать повод выгнать меня. Еще рано. Пришлось изображать старательную работницу. Все ради того, чтобы после смены спуститься по лестнице вниз, с сотого этажа на минус первый, к раздевалкам. Едва оказавшись на лестничной площадке, я достала местный коммуникатор и нажала на заранее заготовленную комбинацию цифр. Программа «Хакер» развернулась и принялась подбирать пароли к системе бронирования номеров. Файлы отеля защищались многоступенчатой системой и отлично экранировались от взлома извне. Потому пришлось идти на подобные хитрости, чтобы добыть список гостей и их данные. Если честно, я немного недоумевала. Почему всю эту схему поручили проворачивать мне одной? С частью, со взломом системы, имея на руках подобную программку, вполне справился бы любой наемник папеньки, даже самый тупой. Но когда на экране развернулся список гостей, я все поняла. Слишком лакомые кусочки. Работали на папеньку местные криминальные элементы. Через посредников, не подозревая, насколько авторитетен их босс в иных мирах. Да что там, не подозревая о существовании иных миров. И уж они бы точно не упустили возможности как следует пощипать богатеев. Иметь доступ к личным данным, счетам и картам и не воспользоваться? Вряд ли. Испытания искушением точно не пройдут. Не забывая переставлять ноги и медленно спускаться, я бегло пролистала бронь. Свободных мест было мало. Точнее, по официальной версии, их не было вообще. Но отели всегда сохраняют пустыми несколько комнат на экстренный случай. В таких гигантах, как Майред и того больше, по одной-две на этаж. Рядом с нужным мне люксом как раз обнаружился пустующий однокомнатный номер. Скромный, невзрачный, скорее всего, он служил эдаким буфером между двумя элитными апартаментами – чтобы пьянка в одном не мешала спать в другом. Богатеи? Они такие. Никогда не знаешь, чего от них ждать. Выбрав строку на экране, я принялась спешно вбивать данные. Сразу же оплатила, чтобы не задерживаться при заселении. Минус в том, что прибудет мисс Тина Труман, то есть я, лишь после полуночи. Так что придется еще тащиться до общежития и там изображать какое-то время бурную деятельность. После чего провинциалка выйдет в ночь и растворится в ритме столицы. Бывает, мало ли кому под нож попало. Обидно, конечно, имея доступ в отель полдня шляться не весть где. Но придется дождаться, пока сменятся охранники. Они меня уже видели, опознают еще чего доброго. С немалым сожалением я свернула окошко бронирования. Вовремя. Лестница закончилась. Я вышла в коридор, ведущий к раздевалкам, где сейчас было весьма многолюдно. Э Эх, в прежней жизни я бы сама не удержалась и пощипала некоторых курочек за перышки. Но сейчас не до того. Главное — дело. Иначе наш договор с папенькой аннулируется, и мне придется бежать на край света. Женская и мужская половина разделялись тонкой перегородкой. Переговариваться она не мешала. Гвалт стоял, тот еще. Как они друг друга понимали, не представляю. Я не стала тратить время на макияж или переодевание. Стянула униформу, проследила, чтобы ее сверху прикрыла еще чья-то, и невозможно было сходу определить, где моя. Поправила прическу перед зеркалом, подхватила чемоданчик и поспешила к выходу. Меня никто не задерживал. Тот же ключ, что мне выдали для шкафчика, послужит и в общежитии. Удобно, слов нет. Снова остановка общественного транспорта. Духота и теснота. Высотки престижного центра за окном постепенно сменялись безликими коробками спальных районов для рабочего планктона. Будущее пристанище ничем не отличалось. Такой же бетонный квадрат с прорезями окон и редкими балкончиками. На входе я мазнула картой, на табло появился номер 216. Лифта не предусматривалось, благо всего лишь второй этаж. Коридор тянулся бесконечно, он огибал весь квадрат изнутри, а посередине бетон прорезал, внутренний дворик со скудной растительностью и одинокой лавочкой в углу. Комнаты располагались по обе стороны. Из одних открывался вид на соседний квартал, из других — на соседей напротив. Близко, казалось, руку протяни, дотянешься до сохнущего белья на веревке. Мне, разумеется, как новенькой, выпало второе. Захлопнув дверь, я огляделась. В принципе, не ужасно. Удобство прямо в комнате, не на этаже. Крошечный санузел с душем и раковиной. Настолько маленький, что обе функции выполнял один и тот же кран. Он отсоединялся от крепления и при необходимости становился шлангом. Все для экономии пространства и практичности. Казалось, вся периферия столицы построена под этим девизом насколько роскошные и просторные апартаменты в центре, настолько здесь все скудно и строго. Но хоть кровать есть, уже хорошо. Приходилось мне бывать в одном перенаселенном техномире. Его обитатели тоже еще не вышли в космос, зато расплодились сверх меры. И квартиры там представляли собой пеналы, в которые заползали на четвереньках. На одном и том же ложе спали, мылись, переодевались, а есть, предполагалось, в общепите. Тут хоть от кровати до окна целых полтора шага. Простор! Но задерживаться в этом оплоте комфорта я не собиралась. Распахнула чемодан, быстро распотрошила содержимое и запихала его под кровать. Разложила одежду по двум полочкам, косметику на полочке в ванной. Местные ребята потратили немало сил, собирая для меня образцы кремов и умывалок, чтобы потом у следователей не возникло вопросов. «Но все я здесь не оставлю». Только зубную пасту, одну из двух, которая пахнет похуже, ночной гель для лица и шампунь, они из дешевой категории. Самое то, что могла бы привести в столицу бедная провинциалка. Одежда без бирок и этикеток, две юбки, штаны, несколько блузок. Критически оглядела получившуюся композицию. Вроде ничего не забыла, повела рукой, призывая магию. Крошечный смерчик пронесся по комнате, собирая мой материал, выпавшие волосы, клетки кожи, все, что можно обнаружить при среднетехническом уровне развития. Не хватало мне еще вслед за папенькой стать здесь персоной нон-грата. Ну уж нет. Тут миленько, да и беззаботных богатеев хватает. Я сюда еще когда-нибудь обязательно вернусь, особенно если честная жизнь не задастся. Не прикасаясь, захлопнула дверь. Все, внутри следов не осталось. Напевая незатейливую мелодию в полголоса, я спустилась вниз и вышла на свежий воздух. Пора познакомиться с торговыми центрами.